Домашний дневник, том 2. Продолжение. 5 сентября 1939 года 29 апреля 1940 года. Нумерация примечаний продолжается внутри этого тома, который начинается с записью от 27 мая 1939 года. 5 сентября 1939 года. Не имел возможности вести дневник из-за поездок туда-сюда, неурядиц, вызванных войной и так далее. Что касается погоды, большей частью было жарко и безветренно. Ночью 2 сентября 39-го колоссальная гроза, которая длилась почти беспрерывно всю ночь. Вернувшись в Воллингтон после десяти дней отсутствия, застал страшное засилье сорняков. Репа хороша, Морковь кое-где очень крупная, турецкие бобы неплохие. Последний участок гороха мало что дал, несколько кабачков. Одна тыква примерно с бильярдный шар, яблоки-гренадер почти спелые, сливы и терносливы спелые. Все зимние овощи принялись хорошо. Ранняя картошка неважная, всего по пять-шесть на кусте, но более поздняя выглядит многообещающе. Лук неплохой, латук весь пошел в семя, цветы на рассадных грядках, лакфиоли двух сортов, турецкие гвоздики, гвоздики в хорошем состоянии, шток розы и ноготки почти отцвели, розы, не вьющиеся, зацвели снова, дельфиниум вполне хорош, бергамот отцвел, флоксы почти отцвели, георгины распустились полностью. Некоторые ромашковые астры цветут. Трава за 10 дней выросла очень высокая. Судя по всему, с 24 августа 39, то есть за 12 дней, куры снесли только 85 яиц, большей частью крупных. Те куры, что постарше, все линяют. Козы из-за того, что от Clark's на прошлой неделе не доставили зерно. Неделю питались только травой, но все равно они в хорошем состоянии и неплохо доятся. 6 сентября 1939 года. Очень жарко. Повытаскивал стручковую фасоль на одном участке и вскопал его. Пойдет под листовую капусту. Обрезал боковые побеги помидоров. С ними не важно. Пошли в лист и стебель. такие громадные, что почти не заставишь их стоять прямо. Плодов мало и плохие. Несколько ещё зреют. Дело, видимо, в том, что слишком много навоза и недостаточно света. 10 яиц. 7 сентября 1939 года. Очень жарко. Прополол брокколи на одном участке и вскопал междурядье. Скосил крапиву под яблоней и распыскал 1 фунт хлората натрия. Яблок огромное количество, но не очень хорошие и не крупные, много паденцев. Сделал из паденцев 2-3 фунта яблочного желе. 8 яиц, одно маленькое. Забыл упомянуть, что в Рингвуди несколько раз видел большие стаищих глов, в одном случае больше 30 в стае. Примечание. Считать, что в предыдущие дни на этой неделе было по 7 яиц в день, так как во время нашего отсутствия они снесли 85 за 12 дней. 8 сентября 1939 года. Жарко. Ежевика ещё не поспела. Выкопала остатки ранней картошки, очень плохая. Всего примерно по 5 штук на кусте. 8 яиц. 9 сентября 1939 года. Очень жарко. Вытащил плети гороха на третьем участке и вскопал там землю. Опять уйма куриного клеща. Большинство лекгорнок линяют, но из род айленских не так много. На заметку: птицы всегда клюют меньше в такую погоду. У коз тоже аппетит хуже. хотя пьют они немного. Одиннадцать яиц. Продано тридцать пять по три шиллинга за двадцать. Всего за неделю пятьдесят восемь. Десятое сентября 1939 года. Довольно тепло, но пасмурно. Выкопал два ряда картошки король Эдуард. На самом деле, по большей части, не король Эдуард. Другой сорт, более крупный. Может быть, грейт Скот. Опять очень бедно, хотя получше, чем ранее. Лучший куст дал 16 клубней приличного размера, в среднем примерно восемь. Очень многие пришлось выбросить, потому что были мягкие. У всех здесь такая же жалоба, так что явно какая-то болезнь. Первый кустовой кабачок дал огромное количество плодов. Уже срезали два или три Сейчас на нём ещё 4 нормального размера и другие на подходе. Тыква наконец пошла, разбухает стремительно, так что должна успеть прилично вырасти до морозов. 8 яиц. Примечание: у Мюрриэл восьмого и девятого были признаки течки, так что следующая должна быть примерно 30-го. 11 сентября 1939 года. Уже чуть менее тепло, пасмурно, перед вечером несколько капель дождя. Дождь прошлой ночью на земле никак не сказался. Пропалывал лук. Его можно будет вытаскивать через 2-3 недели, но он так себе. Опрыскивал хлоратом натрия крапиву за грецким орехом. Снял 1 фунт тернослив и 3 с четвертью слив. Из чернослив получилось почти 2 фунта джема, так что из слив должно 5 или 6. Два ряда картошки дали 3 маленьких мешка. Я бы сказал 50 или самое большее 60 фунтов. Так что если основной урожай будет такой же плохой, мы получим ещё самое большее 300 фунтов, чего совсем недостаточно. Выбрал двух кур больших для долгой варки. старую светлую Суссекс и ту, что высидела второй выводок цыплят, чтобы отнести завтра на рынок. Ласточки начинают собираться на телеграфных проводах. Девять яиц. 12 сентября 1939 года. Прохладно, настолько, что пришлось затопить камин, пасмурно и ветренно. Вечером легкий дождик. начал расчищать основную картошку и срезать ботву перед копкой. Можно, однако, подержать в земле ещё 2 недели, чтобы кожура стала плотнее. Листовая капуста от Тидли ещё слишком юная, чтобы рассаживать, но будет готова через 2 недели, то есть примерно 25 сентября-39. Нужен участок для 6 или 7 рядов, то есть 100-150 растений из слив Получилось только 4 фунта джема. Две старые курицы проданы, 6 шиллингов 6 пенсов за двух, то есть 7 шиллингов 6 пенсов или около того, но вычтена комиссия. Сегодня утром увидел стаю летящих птиц и практически уверен, что это были вальшныбы. Судя по всему, сбиваются в группы для дальнего перелёта. Примерно в 8:30 надо мной пролетело с дюжину птиц. Под длинным клювом и общим очертанием в первый момент показалось, что это кроншнепы, которых тут никогда не видели. Но были маловаты для кроншнепов и летели чуть быстрее. Отделившись немного, характерным образом вильнули в сторону и вниз, и я понял, что это вальчныпы. Слегка всё же смущает не то, что дюжина собралась вместе, А то, что так рано, других я видел в октябре. Это было у моря в Суффолке. Примечание: отложить на семя примерно 28 фунтов, когда буду копать основную картошку. 9 яиц. Яйца от молодых не считаю теперь отдельно, они стали побольше и продаются по той же цене. Титли говорит: Мосс платит ему 3 шиллинга 4 пенса за 20. 13 сентября 1939 года. Утром пасмурно, днём солнечный промежуток, потом мелкий дождик. Закончил расчищать картофельную грядку, начал копать около помидоров. 2-3 петушка уже почти готовы для рынка. 7 яиц Продано 30 по 3 шиллинга за 20. 14 сентября 1939 года. Пасмурно, временами моросящий дождик, но довольно тепло. Докопал картошку около помидоров, выкопал и первый ряд Красного короля, потому что весь этот участок нуждается в известковании, да и проще копать всю картошку разом. Неважно, но чуть получше, чем король Эдуард. Гнилых всего несколько. Помидоры собираюсь выкорчёвывать, они никчёмные. Договорился о продаже всей птицы, потому что явно мы сможем тут бывать только в выходные, и невозможно будет держать никакую живность. Кос, вероятно, подарю мистеру Н восемь яиц. 15 сентября 1939 года. Дождливо, с солнечными и ветреными промежутками. Докопал остального красного короля очень скудно. Насколько могу оценить, вероятно, 300 фунтов самое большее. 10 рядов, 200 растений. Выкорчивал помидоры. Очень радикально обрезал ближний ряд малины, его, пожалуй, стоит сохранить, потом обильно подкормлю навозом. Не исключено, что из этого ряда что-нибудь да получится. Другой ряд, наверное, выкорчую. Начал вскапывать участок около малины. Сделал два фунта ежевичного желе из примерно двух фунтов ежевики садовой. Куплено у миссис Холлингсуэрт за шесть пенсов. Забыл упомянуть, что снял яблоки гренадер, дерево, думаю, пять лет, 22 яблока, весят семь с половиной фунтов. Яблоки на большом дереве большей частью гниют, но некоторые будут хорошие. Восемь яиц. 16 сентября 1939 года. Утром прохладный туман, днем солнечно, но не слишком тепло. Во второй половине дня короткий ливень. Вытащил и сжег плеть и гороха на последнем участке. Скопал его. Договорился о продаже восьми мартовских курочек, по 5 шиллингов 6 пенсов за птицу покупал по 4 шиллинга 6 пенсов 11 яиц продано 20 за 3 шиллинга всего за неделю 60 17 сентября 1939 года ветрено сыпал картошку в мешки судя по всему около 300 фунтов подкормил брокколи древесной золой договорился о передаче кос снял примерно 2 фунта ежевики 6 яиц 28 сентября 1939 года не мог вести дневник так как был в отлучке яйца однако вписаны в куриную книгу хотя думаю есть и неучтённые типичная погода для осени разве только утрами последнее время нет тумана Ночи очень ясные, луна чуть прошла полнолуние, очень яркая. В листве кое-где желтизна. Сегодня рассадил 60 саженцев листовой капусты. Стоили 2 пенса за 20. Продолжал расчищать переднюю цветочную клумбу. Главная трудность логаново ягода у забора. Кусты, вероятно, слишком старые, чтобы пересаживать. Некоторые выросли до 15-20 футов. Ромашковые астры цветут, хризантемы ещё нет. Тыква примерно с футбольный мяч, но боюсь дальше расти не будет, такой и поспеет, потому что листья начали слегка заворачиваться. Молодая брокколи и так далее большей частью в хорошем состоянии. На прошлой неделе Эйлин подкармила их суперфосфатом. Сделал ещё 3 1/2 фунта яблочного желе. решил всё же не избавляться от старых кур уменьшу загон где сейчас молодые и весной если мы будем здесь использую его как секцию для племенной птицы лекгорн и род айленд остальную часть можно вскопать под картошку если действительно будем здесь можно ещё разводить кроликов и пчёл кролики не подлежат рационированию мясник говорит люди как правило не покупают ручных кроликов для еды, но когда мяса начинает не хватать, их понятия меняются. Титли говорит, он очень хорошо заработал на кроликах под конец прошлой войны. 4 яйца на этой неделе, пока включая сегодняшние, 36. Филд и другие всё ещё убирают сено, которое только-только скошено. И говорят, что в нём ещё есть кое-какая питательная ценность. 29 сентября 1939 года. Облачно, но не холодно. Ночи и ранние утра сейчас сравнительно тёплые. Кончил расчищать главную цветочную клумбу и расчистил клумбы перед кухней. Smolholder советует сеять бобы прямо сейчас и сажать шалот. Так что займусь этим, если будет время. 6 яиц. Замочил яблоки для яблочного вина. 30 сентября 1939 года. Ясно, тихо и довольно тепло. Продолжал расчистку, добрался почти до решётки. На заметку. Белая вьющаяся роза, кое-где размножается отводками. подкормил всю брокколи нитратом калия продолжал снимать яблоки на дереве ещё 10-15 фунтов но сколько сохранится не знаю стараюсь сохранить только крупные пять яиц продано 15 по 3 шилинга за 20 также продано 15 в среду всего за неделю 47 кажется рекордно низкая цифра для этого года 1 октября 1939 года. Ясно, но довольно прохладно. Сделал ещё 2 фунта яблочного желе, набрал немного ежевики, но не было времени сходить в хорошие места. Снял ещё сколько-то яблок. Крупных уже осталось немного. Положил 10-15 фунтов на полку за мешком, чтобы беречь от света. Надеюсь, что пролежат хотя бы месяц-два. 5 яиц. 2 октября 1939 года. Ясно, довольно холодно. Поспели буковые орешки. Вчера видел довольно много молодых фазанов из рядно выросших. Выбрал двух петушков для завтрашнего рынка, примерно 10 фунтов вместе. Продолжал расчищать клумбы, дошёл до сарая. Могу закончить завтра. Потом разложу навоз и оставлю на несколько дней, прежде чем закапывать четыре яйца. Сварил 1 или 2 фунта ежевичного джема, но получился густоватый. 3 октября 1939 года. Ясно и прохладно. Днём несколько капель дождя. Закончил расчищать сад и пересадил несколько небольших растений, которые мешали ходить. Так что завтра можно раскладывать навоз. 5 яиц получил за двух петушков 6 шиллингов 6 пенсов. То есть 7 шиллингов минус комиссия. Получается примерно 8 пенсов за фунт. 4 октября 1939 года. Довольно холодно, жестокий ветер. Подобрал сегодня первый спелый грецкий орех. Их впрочем очень мало. Разложил на воз мотыжёл-парей. Листовая капуста из-за сухой погоды принялась не очень хорошо. Выдёргивал лук, он очень плохой. 6 яиц, рода на 14 по 3 шиллинга за 20. Сделал примерно 3 фунта яблочного джема с имбирём, боюсь, получился немного слишком имбирный. 5 октября. 1939 года. Ночью прошёл дождь, днём пасмурно и довольно сыро, душно. Во второй половине дня пару раз небольшой дождь. Земля всё ещё очень сухая на несколько дюймов вниз. Вскопал весь цветник, кроме маленьких клумб. Когда земля осядет, можно сажать новые цветы. 6 яиц 6 октября 1939 года. Ночью опять прошёл дождь, утром тоже немного покапало. Периодически солнце, не холодно. Закончил с цветником. Посадил два ряда капусты, 36 саженцев. Расчистил место, куда перейдёт крыжовник, пересаживать ещё рано. Сделал для пробы несколько брикетов из угольной пыли и глины. Если будут хорошо гореть, Изготовлю форму и сита, чтобы делать их в большом количестве. Важно, судя по всему, использовать только тонкую пыль, и ещё нужна большая металлическая ёмкость для смешивания. Сегодня вечером обнаружил фосфорицирующего червяка или сороконожку. Раньше ничего подобного не видел и не слыхал ни о чём таком. Выйдя на лужайку, заметил какое-то свечение. Это была светящаяся полоска, которая постоянно росла. Подумал, это должно быть светляк. Правда, я никогда не видал светляка, который оставлял бы за собой фосфоресцирующий след. Поискав с электрическим фонариком, обнаружил, что это длинное и очень тонкое червеобразное существо со множеством тонких ножек с каждой стороны и двумя видами усиков на голове. Длина примерно 1 1/4 дюйма. сумел поймать его в пробирку и внёс в дом, но свечение вскоре сошло на нет. Пять яиц. 7 октября 1939 года. Туман, тихо. Буквально несколько капель дождя. Буковые орешки теперь созрели. Очистил довольно крупный кабачок, примерно 18 дюймов в длину, извлёк сердцевину. И вижу, что после этого осталось лишь примерно 2 1/2 фунта мякоти. Купил этку, 2 шиллинга 3 пенса за 7 фунтов, якобы этого достаточно, чтобы изготовить 7 центнеров компоста. Судя по всему, однако, среди отходов не должно быть кусков древесины и очень крупных корней. Начал рыть неглубокую яму для компоста. Брикеты горят неплохо. Если их использовать вместе с углём, так что приготовлю всё необходимое, чтобы наделать ещё. Способ, видимо, такой: смешивать глину с водой до кашеобразного состояния, затем смешивать это с угольной пылью, используя лишь столько глины, сколько нужно для образования очень густой пасты. Формы должны быть очень крепкими, потому что трамбовать приходится энергично. 7 яиц Продано 15 по 3 шиллингов за 20. Всего за неделю 38. Примечание. Начал сегодня новый балон колор газа. 8 октября 1939 года. Набрал примерно 2 1/2 фунта ежевики. Кончил рыть яму для отходов и обработал первые два слоя этко. Туман, тихо и довольно холодно. 6 яиц. 9 октября 1939 года. Беспрерывный и большей частью сильный дождь примерно до 4 дня. Жестокий ветер, до того сильный, что изрядно расшатал некоторые кусты роз и едва не вырвал с корнем некоторые саженцы брокколи. Подвязал к колышкам часть из последних. В остальном слишком сыро, чтобы чем-либо заниматься снаружи. 5 яиц 10 октября 1939 года. Очень тихо, тепло и довольно солнечно. Вечером 2-3 раза чуть-чуть принимался дождь. Земля чрезвычайно влажная, ветер расшатал многие хризантемы. Копал канавку для бобов, но пока не могу привести землю в состояние пригодное для посева. Этот участок за турецкими бабами и забивают комками мелкозернистой глины. Извлёк часть самых крупных и внёс немного песка и древесной золы. Переложил навоз в более крупную ёмкость, так как эту хочу отвезти под листовой перегной. Переместил курятник. Принёс в дом луковицы, они чрезвычайно плохие, и повесил сушиться. Только 10 больших связок, из которых по-настоящему сохранятся только 3 или 4. Подобрал несколько грецких орехов, но их очень мало в этом году. Вчера сделал 2 фунта ежевичного желе. На заметку. 2 1/2 фунта ежевики равно 2 пинтам сока, равно 2 фунтам желе, на самом деле чуть больше. 5 яиц. 11 октября 1939 года. Тихо, солнечно и довольно тепло. Земля намного суше. Рассадил 10 колокольчиков, примерно 20 турецких гвоздик, 20 гвоздик, 25 лакфиолий огненных. Продолжу завтра, если не будет дождя. Добавил отходов в компостную кучу, подвязал некоторые хризантемы и так далее. У тепли пока ещё нет кольеев, поэтому не могу доделать куриный загон. Вчера сломал черенок лопаты. Но кажется, можно раздобыть новый, не покупая всю лопату. Сварил в порядке эксперимента немного яблочного джема, вышло, кажется, не очень удачно. В общей сложности сварил примерно 25 фунтов джема. Восемь яиц, продано 25 по 3 шиллинга за 20. 12 октября 1939 года. Отличная осенняя погода, как вчера. Рассадил еще примерно двадцать пять лакфиолей, несколько сеянцев, шток розы, двадцать покупных луковиц тюльпана, два черных и примерно пятнадцать наших собственных. Около тридцати нарциссов. Часть покупных, часть наших. Срезал листья с кабачков, чтобы зрели. Оставил по одному на каждом растении, Один из них очень большой, восемь яиц. 13 октября 1939 года. Туман, но не холодно. Некоторые ласточки ещё здесь, летают очень высоко, косил лужайку. Мало что смог с ней поделать, до того длинной опять трава. Так или иначе, вероятно, это последняя косьба в году. В цветнике нечего больше делать. Кроме маленького участка у решётки, да ещё подстричь траву по краям и привести в порядок дорожки. Но заниматься всем этим не могу, пока не починю лопату. Расчистил участок рядом с ревенём, подготовил к вскапыванию. Подкормил всю брокколи и так далее суперфосфатом. Это будет их последняя подкормка. Часть с овойской можно уже срезать. Из Брюссельской некоторые почти готовы, но вся эта первая партия очень плохая. Посадил две дюжины подснежников. Положил немного куриного навоза в сарай сохнуть. Попробовал смесь угольной пыли и чайного листа в бумажном пакете. Горит сносно, так что буду сохранять для этой цели пакеты из-под сахара. Пять яиц, одно, двух, желтковое. 14 октября 1939 года. Чрезвычайно сильный дождь всю ночь и утром. Днем слегка расчистилось, начал вскапывать около ревеня, больше снаружи нечего особенно делать. Пять яиц, продано 15, по три шиллинга за 20. Всего за неделю 42. 15 октября 1939 года. Беспрерывный и большей частью сильный дождь весь день. Невозможно ничего делать снаружи. 8 яиц. 16 октября 1939 года. Солнечно, очень тихо, довольно тепло. Похоже, ночью был лёгкий заморозок. Вчера вечером опять видел белую сову. Известковал часть свободного участка ближе к малине. Навоз туда вносить не надо, потому что хочу там выращивать корнеплоды. Ещё немного вскапывал около ревеня. Почва тут довольно кислая, надо известковать при вскапывании. Срезал турецкие бобы и добавил слой в компостную кучу. Продолжал приводить в порядок садовую дорожку. Продал 4 петушков за 9 шиллингов. плохая цена, но были очень маленькие три яйца. 17 октября 1939 года. Тихо, довольно ясно, не холодно. Был в болдыке, купил мотыгу за 6 шиллингов и купил немного нафталина. Говорят, хорошо убивает сорняки, если смешать в равных пропорциях с известью. Расчистил место, где буду избавляться от ежевики. Вязы всё желтеют, буки меньше. 6 яиц. 18 октября 1939 года. Довольно холодно, порой налетал дождь. Почти ничем не мог заниматься снаружи. Расчистил часть дорожки, вбил несколько кольев для ежевики. Нужны ещё два кола. семьи яиц продано 20 за 3 шиллинга 19 октября 1939 года Почти беспрерывный дождь до позднего вечера мало что можно было делать снаружи Совсем немного продолжил вскапывать где деревень расчистил остаток дорожки посыпать однако нечем пока не наберётся ещё шлака Уголь не привозили уже 10 дней Попробовал ради эксперимента использовать немного известково-нафталиновой смеси. Титли считает, что в перспективе это на самом деле только поможет сорнякам, но эта смесь якобы хороша к тому же от проволочника. Ещё измельчённая каменная соль. И то, и другое, говорят, хорошо убивает сорняки. Сеницы сейчас вокруг дома постоянно В вязах в поле какая-то птица каждый вечер издает такой звук, будто кто-то пилит. Не знаю, могут ли это быть совы. Если получится, до конца ноября нужно будет сделать следующее. Переместить проволоку куриного загона. Убрать всю траву с нового участка из той земли, что соединяет его со старым садом. Сложить дерн в кучу, чтобы перегнивал. Скопать новый участок по-первому разу. Пересадить все плодовые кусты. Расчистить и вскопать участок, где были плодовые кусты. Произвестковать свободное место, пустую часть грядки, где ревень и участок, где были плодовые кусты. Расчистить оставшийся участок под живой изгородью и приготовить клумбу для вьющихся роз. Убрать большую часть хризантем. когда отцветут выкопать и сохранить клубниги горгин посадить шалот посеять бобы посадить флоксы ромашковые астры если не слишком рано посадить розы вьющиеся и многоцветковые пересадить пионы пересадить яблоню раздобыть и посадить ежевику собрать несколько мешков опалой листвы расчистить клубничную грядку Может быть, также привести в порядок дорожки в огороде, сделать новую клумбу у калитки. 5 яиц. 20 октября 1939 года. Ясно, тихо, солнечно, но не очень тепло. Докопал где-ревень, подготовил ящик для палых листьев, продолжал приводить в порядок дорожку. выкорчевал оставшуюся стручковую фасоль. Титли не может дать кольев, так что придётся купить железные. 5 яиц. 21 октября 1939 года. Очень ясно, безоблачно, тихая осенняя погода с лёгкой примесью тумана. Утром и вечером заметно холоднее. Эйлин, Лидия и я Набрали 4 1/2 фунта ежевики. Орехи, судя по всему, уже созрели и попадали. Дубы большей частью пожелтели, боярышник и ясень роняют листву. 7 яиц продано 15 по 3 шилинга за 20. Всего за неделю 41. 22 октября 1939 года. Очень сильный туман. Не холодно. Днём ненадолго выглянуло солнце, безветренно. Опорожнил и проверил часть мешков с картошкой. Выяснилось, что некоторые из короля Эдуарда испортились, а вот красный король нет или почти нет. Выбросил плохие, переложил всё в свежие мешки и посыпал кучу известью. Надеюсь, этого хватит, чтобы предотвратить серьёзную порчу. Рассадил там и тут обриеты. Срезал созревающую тыкву. Всего лишь около десяти фунтов. Титли продает превосходные яблоки для готовки. Местное название «Митроп» или что-то в этом роде. Никогда раньше не видел таких яблок. По одному пенсу за фунт. Яблоки для еды — «Бленгейм». По полтора пенса за фунт. Срезал сегодня первый качан с Савойской. Договорился с молочником — чтобы забирал у нас яйца по 3 шиллинга 6 пенсов за 20 вместо 3 шиллингов, которые платил мясник. Те говорит, на рынке можно продавать по 3 шиллинга 8 пенсов, но из этой суммы вычитается комиссия. 6 яиц. 23 октября 1939 года. Не холодно и довольно ясно. Но вечером несколько капель мелкого дождя расчистил место между альпийской горкой и решёткой, сделал подобие клумбы, посадил в неё 20 незабудок, подготовил клумбу для вьющихся роз. В цветнике теперь делать нечего, только сажать цветы, флоксы и так далее, когда будут готовы, приводить в порядок дорожки и, может быть, ещё раз покосить траву. Сделал вчера 2 фунта яблочного желе. нашёл несколько яиц червяка или улитки, примерно со спичечную головку, беловатые и полупрозрачные, 6 яиц. 24 октября 1939 года. Ночью явно был ливень. Сегодня пасмурно, не холодно, днём несколько раз принимался дождь. Листья падают уже довольно-таки обильно. Сегодня был в Болдыке. Купил маленькое сито 2 шиллинга. Не смог купить железные кольья для проволочной сетки. Древесины тоже в продаже почти нет. Сумел раздобыть два очень плохих шестифутовыхкала для калитки куриного загона. Поставил их сегодня вечером. Завтра, если не будет дождя, перемещу сетку. Пытался косить траву, но косилка в её нынешнем состоянии ничего не может. Придётся оставить так до весны и тогда косой. Мистер К починил лопату, взяв рукоятку сломанных вил. Сделал на совесть, но лопата теперь коротковата. Заплатил один шиллинг. Бобы сеять пока ещё нельзя, потому что не удастся измельчить землю. От Кларкс сегодня прислали шалот, посажу для пробы, когда будет время. Примечание: 2 фунта луковиц шалота равно примерно 60 штук, скажем, два ряда. В корянастом вязе теперь живут две сипухи. Явно это от них исходит звук, как от пилы. Думаю, они из тех, кого называли скрипучими совами. Обычная серая неясыть издаёт ухающий звук. 6 яиц. Начал сегодня давать курам порошок карсвуда. Курс продолжался до 14 ноября 39. 26 кур и даю им больше гравия и ракушек. 25 октября 1939 года. Ясно, солнечно, холодный ветер начал расчищать свободное место между старым садом и новым участком, сжёг немного мусора и взвестковал ещё одну полосу. Также участок где ревень, но тут не вкопал известь внутрь. Собрал первый мешок палых листьев бук. 2 дня замечал, что коричневая курица сидит где-то снаружи. Сегодня вечером нашёл её гнездо, 10 яиц, одно разбито. Забрал яйца, они неоплодотворённые и, возможно, хорошие. Сегодня вечером она пошла обратно к пустому гнезду. Поместил её в курятник, надеюсь, удастся за несколько дней её разгулять. Сегодня утром передвинул сетку загона. Столбы коротковаты для калиточных, но можно будет удлинить, если раздобуду куски дерева. Вчера, когда делал ямы для столбов, обнаружил, что всего примерно в 6 дюймах под поверхностью начинается мел, но, возможно, это не по всему участку так. Четыре яйца. Продал двадцать за три шиллинга шесть пенсов. Молошнику. Двадцать шестое октября 1939 года. Очень резкий заморозок ночью. Белый иней. Первый сильный мороз в году. День пасмурный. Был короткий солнечный промежуток. Довольно холодно. Вода в тазике, откуда пьют куры, У трупы покрылась сплошной коркой. Перевернул её. Сегодня вечером там ещё оставалось немного льда. Горгины мгновенно почернели кабачки, которые я оставил зреть, боюсь, погибли, уж очень странный цвет приобрели. Принёс их внутрь, листья и стебли отнёс на компостную кучу. К ней уже нечего добавлять, кроме старой соломы, которая всё ещё в цветнике. закончил расчищать пустой участок, сложил дёрн в кучу и отметил, где должна пройти дорожка. Остаётся добавочная полоска свободной земли шириной в ярд. Начал её вскапывать под шалот. Собрал ещё один мешок палых листьев и рассыпал среди них немного селитры по совету смолхолдера. Постараюсь записать, сколько наберётся мешков. чтобы увидеть какое количество перегноя они дают. Дернины, которые раньше в этом году сложил у себя старик Хачет, перегнили у него прекрасно, но я думаю, что у меня вряд ли перегниёт так быстро и полностью, потому что я в начале убил там траву хлоратом натрия, посыпал древесной золой там, где будут бобы, если не удастся измельчить там землю. Надо будет поискать другое место и просто хорошенько произвестковать этот плохой глинистый участок. Насетка ходит к своему гнезду каждый вечер. Прошлой ночью замёрзла бы до смерти, если бы я случайно её не нашёл. И зрядное количество щеглов сегодня в саду. 7 яиц. 27 октября 1939 года. Думаю, ночью опять был небольшой заморозок. Сегодня около полудня тяжёлые раскаты, то ли гром, то ли орудийная полба. Скорее после этого сильный дождь со снегом, потом ещё короткие дожди. Земля опять очень влажная. Из-за дождя мало что мог делать снаружи. Немного копал там, где будет шалот. 6 яиц. 28 октября 1939 года. Ночью опять подморозило, не так сильно, как раньше. Весь день льёт почти беспрерывно. Снаружи невозможно ничего делать. Одно-двух желтковое яйцо сегодня. Шесть яиц всего за неделю 41. 3 ноября 1939 года. Был в отлучке с прошлого воскресенья, двадцать восьмого, вернулся только сегодня вечером. Все чрезвычайно сырое. Посадил еще немного луковиц крокуса и выкопал клубни георгин, их, пожалуй, стоит сохранить. За это время куры снесли, судя по всему, только двадцать восемь яиц, меньше пяти за день. Не написал, что перед отъездом в воскресенье продал двадцать, за 4 шиллинга. 4 ноября 1939 года. Сыра, но не особенно льёт. Докопал грядку под шалот. Земля ещё очень мокрая, нужно несколько дней без дождя, чтобы подсохло. Внёс навоз под ревень, начал расчищать новый участок от чертополоха и так далее. Видел днём белую сову. В поле сейчас очень красивые поганки, бледно-голубовато-зеленоватые, стройная ножка того же цвета, пластинки розовато-лиловые, и весь гриб покрыт чем-то слизистым. Досыпал в кучу еще полмешка палой листвы. Пять яиц, всего за неделю тридцать три. Миссис Андерсон явно их не докармливала. Пятое ноября... Ещё 1939 года. Утром довольно ветрено, потом хорошая солнечная погода. Земля немного подсохла. Вечером жестокий ветер и несколько капель дождя. Ветер практически сорвал крышу с маленького курятника. Огромные стаи скворцов, думаю, десятки тысяч в одной стае, пролетают с шумом, похожим на сильный дождь. Листья большей части уже опали. С бузины ещё только слетают. Вязы, насколько помню, прошлые годы в этом году оголяются намного раньше обычного. Пересадил крыжовник, надеюсь, не повредил. На двух-трёх всё ещё зелёные или зеленоватые листья, иные корни так ушли в землю, что пришлось существенно их повредить, чтобы вытащить куст. Земля там в этом конце сада местами чистая глина, всего в одном футе ниже поверхности. Извлёк часть этой глины и облегчил по возможности почву песком и перегнившим дёрном, затем рассыпал и вкопал известь между кустами, также обрезал их немного. Надеюсь, этот ветер не расшатает их все опять. Добавил ещё один мешок листьев. 9 яиц. Вероятно, некоторые из них отложены вчера. Продано 30 по 4 шиллинга за 20. На смежной странице всего мешков с листьями 3 1/2. 6 ноября 1939 года. Ночью, судя по всему, был очень сильный дождь. Сегодня ветрено, несколько раз налетал дождь, но большую часть дня солнечно. Пересадил пионы. Говорят, они плохо это переносят, но они были увядшие, и я брал каждый с большим комом земли. Посадил маленький черенок вьющейся розы, который был в горшке. Укоренился он хорошо, но, конечно, очень маленькое растение. Выкопал и удобрил навозом канавку, чтобы посадить первую партию смородины. Но мне не хочется её сажать, пока земля немного не просохнет. Произвистковал ещё один небольшой участок. Забыл упомянуть, что один из кустов крыжовника, который я пересадил вчера, начал размножаться отводками. Явно они иногда делают это самопроизвольно. 5 яиц. 7 ноября 1939 года. Довольно сыро, не та погода, чтобы можно было многое делать наружу. Вечером изрядный дождь. Посадил первый ряд смородины: 6 красных, 5 чёрных. Начал вместо соломы использовать в куриных гнёздах мекину. Не уверен, что это не окажется слишком дорого, но вероятно, легче будет чистить и лучше будет перегнивать. 6 яиц. В корнях одного из кустов смородины было гнездо полевых мышей. Они побежали наружу, когда я начал вытаскивать растение. Их там было пять. Толще и светлее окраской, чем домашние мыши, с длинными хвостами. Я всегда думал, что у них короткие, двигались довольно медленно и как-то в припрыжку, но все сумели от меня ускользнуть. 8 ноября 1939 года. Сухо, ветренно, солнечно, не холодно. Много щеглов вокруг. Выдрал оставшуюся крапиву, по крайней мере, большую часть на новом участке. Вбил ещё два кола для ежевики. Произвестировал ещё один участок. Добавил один мешок палых листьев. На смежной странице всего мешков с листьями 4 1/2. 6 яиц продано 20 за 4 шиллинга 4 пенса. 9 ноября 1939 года. Солнечно и тихо. Всё выглядит ещё очень сырым, но ночью дождя явно не было. Продолжил приводить в порядок дорожку. Мало что смог сделать ещё, потому что тачка еле жива, и я пытался её починить. 5 яиц. 10 ноября 1939 года. Очень ясная, солнечная, тихая погода. Выкопал первую канавку на новом участке, посадил шалот, немного не хватило для двух рядов. Пересадил три черенка вьющиеся розы: один Альбертины, один желтовато-белого сорта, ещё один не знаю какого сорта. Довёл дорожку до решётки. Титли говорит, чтобы сохранить луковицы Георгин, важно повесить их на время стеблем вниз, потому что гниют они из-за влаги. которая стекает по пустой внутренности стебля в корни. Купил еще яблок, Бленгейм, по-прежнему полтора пенса за фунт. Те говорит, он берет за яйца четыре шиллинга, шесть пенсов за двадцать. Девять яиц. 11 ноября 1939 года. Очень солнечная погода, как вчера. Птицы распелись почти по весеннему. На заметку. Помёт некоторых кобыл и их же ребят, лежащих в полях, очень тёмного цвета, почти чёрный, предположительно из-за питания одной травой без зерна. Добавил ещё один мешок листьев. На смежной странице всего мешков с листьями шесть. 5 яиц, продано 20 за 4 шиллинга 4 пенса. Всего за неделю 45. 12 ноября 1939 года. Безветренно, туман. Солнце едва пробивается, прохладно. В лесу много несъедобных грибов, в том числе одни, которые на определённой стадии покрываются чем-то вроде плесени, белым и пушистым, а пахнут они как несвежее мясо. Огромное количество вяхерей, большие стаи скворцов. Набрёл на поле, заросшее, показалось, сорной травой, но, возможно, это гречиха, которую иногда тут выращивают ради куропаток. Маленькое чёрное треугольное семя, похожее на уменьшенный буковый орешек, принёс домой шматок грубого мха и пристроил на альпийскую горку в надежде, что приживётся. Сегодня в 3 часа дня повесил кусок жира для синиц. Они обнаружили его до 5 вечера. 5 яиц. 13 ноября 1939 года. Прекрасный тихий солнечный день. Ночь совсем не холодная. Когда шалот показывается из земли, не знаю, это он сам пророс. Или голуби потрудились тоже. Иногда они примерно в футе от места, где я их посадил, скопал два ряда на новом участке, перелопатил компостную кучу, произвестковал ещё один участок, добавил ещё один мешок палых листьев. На смежной странице всего мешков с листьями 7. Однако курица определённо склонна насиживать 6 яиц. 14 ноября 1939 года. Довольно ветренно. В середине дня было похоже на дождь, но на самом деле дождя не было. Сделал ещё две канавки на новом участке. Не могу двигаться быстрее из-за полосы мелового камня посередине, через который трудно продеваться. Копал канавку для остальных кустов чёрной смородины. 6 яиц. 15 ноября 1939 года. Ночью небольшой дождь, днём ясно, тихо, мягкая погода. Выкопал ещё две канавки, срезал несколько травянистых растений. Часть флоксов надо будет разделить на части. Ещё одно-двух желтковое яйцо. Судя по их виду, все двухжелтковые яйца последнее время кладёт одна и та же птица. Хотя местные постоянно говорят, что двухжелтковое яйцо признак начала или окончания кладки. 9 яиц продано 20 за 4 шилинга 4 пенса. 16 ноября 1939 года. Ночью прошёл дождь, днём лёгкий дождь почти без перерыва. Снаружи мало что мог делать. Произвестиковал ещё одну полосу, известь уже кончается. Пересадил пару кустов смородины. Деревья большей частью уже совсем голые. Немного листьев осталось на вязах. Последними из лиственных деревьев, похоже, оголяются ясени. 4 яйца. 17 ноября 1939 года. Тихо, пасмурно. Но всего лишь несколько коротких промежутков дождя. Пересадил остальную смородину, кроме двух кустов, на которых всё ещё довольно зелёные листья. Один из кустов дал отводок, отрезал его и посадил эксперимента ради, произвестковал ещё одну полосу. Извести хватит на остаток свободного участка, но не хватит на то место, где были кусты, чтобы обработать весь сад. Нужен центнер или побольше. Собрал ещё мешок палых листьев. На смежной странице всего мешков с листьями восемь. Доложил немного в компостную кучу. Семь яиц, на самом деле восемь, но одно разбито. 18 ноября 1939 года. Довольно дождливо. Был в Болдаке, но не смог купить розовых кустов. Купил клубень пиона, возможно, посажу его в углу вместо розы. В Кларкс говорят, что газеты сильно преуменьшают нехватку зерна и трудности с его доставкой. Видел птицу, должно быть, золотистую ржанку, хотя до сих пор я считал, что они тут не водятся. Немного крупней бекаса, безусловно не бекас, полёт как у травника. но спина коричневатая. Клюв не разглядел, было слишком далеко. Единственное, что рождает сомнения, то, что брюхо было почти белое. Девять яиц. Продано двадцать за четыре шиллинга четыре пенса. В Кларкс говорят, что правительство установило контролируемую цену четыре шиллинга. Всего за неделю сорок шесть. 19 ноября 1939 года. Ночью прошёл дождь. Сегодня тихо, довольно солнечно. Зимнее время отложили из-за войны на 2 месяца, начинается сегодня. Так что вечернее кормление кур теперь примерно в 3 часа. Выкопал одну канавку, пересадил маленькую розу, ту, которую стала затенять лаванда. И посадил пион. Клубень стоил 6 пенсов. Они обычно ещё не цветут на следующий год. Боюсь, не посадил ли я три пиона слишком близко друг к другу. 5 яиц. На заметку. После сырого дня, как вчерашний, почти всегда куры плохо несутся. 20 ноября 1939 года. Ясно, тихо, довольно тепло. Посадил 6 люпинов, заплатил 9 пенсов. Обещают, что будут смешанных цветов. Примечание. Титли говорит, корни люпинов надо разводить в стороны, не вкапывать слишком глубоко. Произвестковал и начал вскапывать последнюю полосу. Будет более трудоёмко, чем с остальными. потому что земля очень кислая и масса сорняков. Срезала оставшиеся флоксы, подвязал те хризантемы, которые расшатала ветром из-за зимнего времени. Теперь не так много сделаешь после полудня. Хризантемы теперь расцвели полностью, большей частью красновато-тёмно-коричневые, некоторые уродливо пурпурные, и есть ещё белые. Их не буду сохранять. Розы все еще пытаются цвести, других цветов в саду не осталось. Ромашковые астры отсвели, часть из них срезал. Брюссельская на втором участке, посадил 19 августа 1939-го, была маленькая рассада, подрастает, кое-где оживает немного и Савойская, посаженная тогда же. Весь тот участок — маленькие сорта. У моей брокколи нигде ещё не начинают образовываться кочаны, хотя рассада была рослая. Тэ говорит, лучший перегной из дубовых листьев. Дальше идёт бук. 8 яиц, продано 8 по 5 пенсов за штуку. Ошибка. Цена неверно высчитана. 21 ноября 1939 года. Тихо, пасмурно. Довольно прохладно. Ничего не делалось снаружи. Начал сегодня новый центнер фул о пепа. В Кларкс говорят, нынешняя нехватка зерна касается кукурузы и сорго, кормовая мука. Кукуруза идёт из Аргентины. Сорго обычно ввозили уже молотым, и сейчас английские мельницы не справляются, хотя пшеницы хватает. 8 яиц. 22 ноября 1939 года. Во многом, как вчера, скапывал дальше произвесткованный участок, пересадил оставшуюся чёрную смородину. Опять два желткового яйцо и одно яйцо из тех, какие small holder называют пупырчатыми. Том Ридли говорит, видел вчера, как из нашего сада выбежала крыса. 9 яиц. 23 ноября 1939 года. Ночью дождь, весь день мелкий дождик, холодно, мало чем можно было заниматься снаружи. Скапывал дальше произвесткованный участок. Восемь яиц. 24 ноября 1939 года. Ясно, тихо, довольно холодно. Докопал произвесткованный участок. Пересадил яблоню, с огромным трудом вытащил её и боюсь серьёзно повредил корни. Срезала оставшиеся ромашковые астры и часть пересадил. Нашёл гнездо с 11 яйцами, их не высиживали и похожи хорошие, так что сгодятся для дома, но в книгу записывать не буду. 4 яйца. 25 ноября 1939 года. Ночью крепкий заморозок начался примерно в 4 по полудни. Таять утром начало примерно в 10. Холодно и бесприютно весь день. Ледышки в тазиках для кур так и не растаяли до вечера. Жёг костёр, добавил в компостную кучу сгнившего сена. На этом закончилось этко. 7 центнеров компоста, как было обещано, не получится, но, может быть, я использовал его слишком щедро. 7 яиц, продано 20 за 4 шиллинга 4 пенса. Всего за неделю 49 плюс 11 в некурятника 60. 26 ноября 1939 года. Холодно и ветренно. Часть дня Шёл дождь. Сунул в землю корень дикого шиповника эксперимента ради. Не уверен, что примётся, потому что корень слабенький. Посажу ещё, так как хочу на следующий год попробовать прививку глазком. 10 яиц, рода на 4 по 2 пенса за штуку и 5 за 1 шиллинг. 27 ноября 1939 года. Сильный дождь ночью и всё утро. Днём немного расчистилось и безветренно. Всё очень сырое. Выкопал ещё одну канавку. Уже почти доделано всё, что я намечал сделать на новом участке. Вкопал ещё два корня шиповника. Посажу примерно шесть с разной высоты и посмотрю, что с ними будет. Собрал ещё мешок палых листьев. Это количество примерно 10 мешков. наполняет ящик. Присыпал мелкой землей и не буду трогать до следующего года. Семь яиц. 28 ноября 1939 года. По-прежнему не слишком тепло. Ночью подморозило. Закончил с новым участком. Там будет пять или шесть рядов картошки. Показал титли саженцы шиповника — И он объяснил, что надо срезать боковые побеги и окулировать на те, что появятся весной. 7 яиц. 29 ноября 1939 года. Ночью дождь, днём ясно и довольно тепло. Начал вскапывать, где были кусты. Участок в жутком состоянии. Времени уйдёт много. Земля к тому же бедная, меловая. Её надо сильно обогащать. Начал делать дорожку к курятникам, потому что грязь непролазная. 6 яиц продано 20 за 4 шиллинга 4 пенса. 30 ноября 1939 года. Очень мягкая, тихая погода. 2-3 раза слегка принимался дождь. Видел летучих мышей в воздухе. На днях заметил, что летают мошки, несмотря на недавние морозы. Немного продолжил копать участок с сорняками, сделал переднюю часть дорожки, обрезал белую вьющуюся розу, надеюсь, сделал всё правильно. Уже некоторое время не видно и не слышно сов. 8 яиц. 1 декабря 1939 года. Немного ветренней и холодней, чем вчера. Пропалывал дальше, перелопатил компостную кучу, посадил еще один корень шиповника, на сей раз намного более старый. Девять яиц. 2 декабря 1939 года. Ясно, тихо, не очень тепло. Девять яиц. Продано двадцать за четыре шиллинга четыре пенса. Всего за неделю 56. 3 декабря 1939 года. Ночью мороз, днем ясно, ветрено, довольно холодно. Общая дорожка залита водой кое-где почти по колено. Посадил еще один корень шиповника. Заметил, что на колу, вбитом 18 октября 1939-го, выросли грибы, горизонтальные, твёрдые, похожие на уши, ширина примерно 1 дюйм, так что явно они растут довольно быстро. 7 яиц. 4 декабря 1939 года. В начале ночи сильный дождь, затем мороз. Утром небольшой дождь, ветрено и холодно. 10 яиц. родано 20 за 4 шиллинга 4 пенса. 5 декабря 1939 года. Ветрено, пасмурно и не на шутку холодно. На кустах кое-где ещё висят дикие сливы. Ржанки сидят на земле и кричат. 10 яиц. 6 декабря 1939 года. Ночью холодно, но не морозно. Днём ясно и холодно. 5 яиц продано 20 за 4 шиллинга 2 пенса. 7 декабря 1939 года. Ночью очень сильный мороз. Таять начало только после полудня. Вечером густой туман. Мистер Ридли перелопачивает замёрзшую землю, вкапывает мёрзлые куски внутрь Говорит, это убивает проволочника и тому подобное. Девять яиц. 8 декабря 1939 года. Дождь весь день. Десять яиц. 9 декабря 1939 года. Ясно и довольно холодно. Вечером небольшой дождь. Восемь яиц. Всего за неделю пятьдесят девять. 10 декабря 1939 года. Утром солнечно, днём пасмурно, не холодно. Пересадил ещё один корень дикой розы, переместил четверых молодых курочек в главный курятник. 8 яиц. 11 декабря 1939 года. Промозгло, прохладно, густой туман большую часть дня. 7 яиц 12 декабря 1939 года В Лондоне холодно и пасмурно 13 декабря 1939 года холодно, пасмурно, не ветрено 28 декабря 1939 года Вернулся в Уоллингтон. Очень холодно, но ветра нет. В Лондоне несколько раз были морозы и около Рождества чрезвычайно густые туманы. Транспорт почти не мог двигаться. Здесь сильный мороз со вчерашнего дня, сегодня весь день снег. Чрезвычайно лёгкий и сухой снег, прилипающий ко всему, даже к проволочной сетке. Одно из растений, на которых снег смотрится красивее всего это лаванда. Даже рифлёное железо выглядит привлекательно, когда на нём снег. Белые ли горнки на фоне снега кажутся чуть ли не тёмно-жёлтыми. Пока на снег было, то есть с 12 декабря 39, куры, судя по всему, снесли 101 яйцо. Есть уменьшение, но не такое сильное, как я боялся. Разбить это количество на недели придётся наугад, но общее число будет верным. Мыши в доме в моё отсутствие хозяйничали вовсю, порвали газету и так далее и так далее. Надо будет попробовать отраву. Четыре яйца, несомненно, из-за холода. Примечание по поводу подсчёта яиц Полное их количество, включая отложенные в те 2 дня перед нашим отъездом, когда я не записывал, и сегодняшние 120. Я написал, что в предыдущие 2 недели было по 45 в неделю. Остальные 30 надо будет добавить к яйцам за пятницу и субботу на этой неделе. Так что яйца этой недели это пятничные и субботние плюс 30. Когда общее количество будет верным, пусть даже разбивка по неделям неправильная. 29 декабря 1939 года. Весь день сильный мороз, но без нового снега. Утром замёрзли водопроводные трубы. Видел, как кролик бежал по льду через водоём. На ферме молотили овёс. 4 яйца. 30 декабря 1939 года. Не таяло, несколько лёгких снегопадов. 5 яиц всего за неделю, 39. Вчера продано 5 за 1 шиллинг. 31 декабря 1939 года. Заметно теплее. Днём таяло, но похоже ночью опять подморозит. 5 яиц. 1940. 1 января 1940 года. Ночью опять был мороз. Днём на солнце таяло, но в тени так и осталось замёршим. У детей получалось скользить по льду на одном из прудов, кое где пашут. Для тракторного плуга земля всё равно не слишком твёрдая. Если запахивать в почву мёрзлые куски, это говорят для неё хорошо, но снег плохо. То есть, видимо, плохо для тяжёлой почвы. Субсидия в 2 фунта стерлингов за акр на вспашку травянистых участков, говорят, покрывает стоимость вспашки, включая работу. На вспашку трактором одного акра, говорят, идёт около 10 галлонов керосина. 3 Яйца. 2 января 1940 года. Не таяло. Упавшие ветки ясеня все ободрыны и изгрызены кроликами. Если оставить на весь день снаружи сковородку с водой, к вечеру будет толстый слой льда. 6 яиц. 9 января 1940 года. Опять вернулся домой. Почти неделю провёл в Лондоне. Мороз кончился, но по-прежнему холодно. Большую часть времени сырость и туман. И водоёмы всё ещё сильно заледеневшие. Уборная наконец оттаяла, но в бочке всё ещё был лёд. Хризантемы увяли, поэтому срежу их и ликвидирую те, что не хороши по цвету. Другие тоже следовало бы извлечь из земли. и расчеренковать весной, но, вероятно, не будет времени. За семь дней куры, судя по всему, снесли только двадцать пять яиц. Это намного хуже прежнего. Явно миссис Андерсон опять их недокармливала. Миссис А продала двадцать за три шиллинга десять пенсов. Счет яиц до конца недели двадцать семь. Новая неделя до девятого первого сорокового включительно — двенадцать. Сюда входят отложенные до моего отъезда плюс двадцать пять. Десятое января 1940 года. Снова очень сильный мороз. Если оставить воду снаружи, она за час-другой покрывается льдом. Прут у церкви мог бы выдержать мой вес. Но не пруд в поле, который зовётся Кроличием, резервуар не замёрз совсем. Видел в поле двух кроликов. У них там нора, но пользуются ли они ею, не вполне уверен. На церковной ограде обнаружил сойку и серую белку. Похоже, кто-то застрелил и оставил там. Не знал, что серые белки тут водятся и что они не пребывают в спячке в такую погоду. Срезал хризантемы Несколько раз пытался разжечь костер, но в мороз все не такое сухое, каким кажется. Лук-шалот, посажен 10 ноября 1939-го, кое-где дал почки. Одна из курочек вылупилась в мае, начала нести яйца. Семь яиц. 11 января 1940 года. Не таяло. На церковном пруду можно было бы кататься на коньках, но увы, у меня нет тут коньков. На других прудах лёд ненадёжен. Видно, как подо льдом плавают жуки-плавунцы, те, у которых ноги как вёсла. Если на дне, где мелко лежит кирпич, вода над ним замерзает любопытным образом, лёд размером и формой повторяет сам кирпич. Вероятно, это связано с тем, что температура кирпича, когда он был брошен в воду, превышала температуру воды. Видел вальч на по на общей дорожке. На поле сегодня кроликов не было. Птицы очень наглые и голодные. В огороде грачи обычно они там не появляются. На некоторых примулах и пелиантусах почки, несмотря на мороз. С одного извязов стекает что-то коричневое, вроде сока. Он образует большие сосульки, похожие на ириски. Молоко, когда замерзает, превращается во что-то диковинное, похожее на слоёную выпечку. 7 яиц. 12 января 1940 года. Днём примерно в течение часа, кажется, не было мороза, в остальное время не таяло, тихо и солнечно. Куриный помёт хорошо замёрз и легко дробится. Посыпал им участок, внести в землю можно будет позже. Этот участок, рядом с неунавоженным участком по эту сторону от малины, пойдёт под лук. 9 яиц. 13 января 1940 года. Днём на солнце слегка оттаяло, потом опять замёрзло. 4 яйца. Продано 20, предположительно по 3 шиллинга 4 пенса. Всего за неделю 39. 14 января 1940 года. Не таяло. Довольно густой туман. Чрезвычайно тихо. Солнце не видно, но не очень холодно. 15 января 1940 года. Сегодня немного солнца, и днём на солнце ненадолго чуть-чуть подтаяло. В других местах всё мёрзлое. Судя по всему, в прошлую ночь или две мороз был сильнее. Водопроводные трубы в доме опять замёрзли. Вода в тарелках, оставленных в кухонной раковине, сейчас промерзает почти вся. Вероятно, это самая длинная волна холода с 1916-1917, когда была очень похожая погода, примерно в конце февраля 1917. 9 яиц. Изморозь повсюду почти как снег. Сегодня из одного курятника Выкатилось яйцо и замёрзло. Разбив, увидел, что белок превращается в подобие желе с пузырьками внутри. Желток приобретает консистенцию густой замазки. 16 января 1940 года. Не таяло. Днём жестокий и очень холодный ветер с небольшим снегом. 6 яиц. 17 января 1940 года. Не таяло. Ночью небольшой снегопад, примерно 1 дюйм толщины. Этой ночью, похоже, был самый сильный мороз. Даже в деревенской колонке замёрзла вода. Снег очень сухой и хрусткий. Помёт в курятнике замёрз накрепко, поэтому раздробил его и рассыпал на другом участке, который пойдёт под бобы или горох. 5 яиц. продано 25 по 3 шилинга 6 пенсов за 20 18 января 1940 года не таяло не смог разморозить трубы и так далее сегодня видел маленькую сову раньше таких тут не замечал 11 яиц 19 января 1940 года не таяло Ночью опять небольшой снегопад не смог разморозить кухонный кран, но разморозил сливную трубу. Лил кипяток в вертикальную часть и подвесил бутылку с горячей водой над изгибом. Пытался вырыть яму, чтобы закопать кое-какие отходы, но не смог даже с помощью кайла. Даже на глубине 6 дюймов земля как камень. 9 яиц. 20 января 1940 года. не таяло. Теперь и на пруду, который в кроличьем поле катаются на коньках. Картошка, которую внес из сарая, промерзла насквозь, под кожурой толстая ледяная корка. Это та, что не была прикрыта. На прикрытую не смотрел. Семь яиц. Всего за неделю пятьдесят семь, продано двадцать, за три шиллинга шесть пенсов. 21 января 1940 года. Холоднее, более ветрено и много легкого, довольно влажного снега. Том Ридли говорит, лучший способ оттаивать трубы – водить вдоль них паяльной лампой. 12 яиц – самое большое число за несколько месяцев. Вчера, говорят, было 21 градус мороза. 22 января 1940 года. Ночью опять падал снег, примерно 4 дюйма. Днём тоже немного. Тает не таяло, но определённо не так холодно. Поставил в кухне масляный обогреватель и разморозил трубы, но тут выяснилось, что одна из них лопнула. Кухню и маленькую комнату залило водой на 1 дюйм, прежде чем я обнаружил, что происходит. По огороду ходит вяхирь. и не мог взлететь, видимо, из-за голода и холода. Не стал ему мешать, хотя он клевал капусту и так далее. Восемь яиц, продано двадцать, за три шиллинга шесть пенсов. Двадцать третье января 1940 года. Судя по всему, еще немного снега выпало ночью. Мягче, но не таяло. Шесть яиц — не считая того, что лежала разбитое на полу в курятнике для молодых курочек. Всего там было три, так что в любом случае две курочки несутся. 24 января 1940 года. Не таяло, довольно ветренно. Шесть яиц, не считая одного разбитого, продано двадцать за три шиллинга шесть пенсов. 25 января 1940 года. Не таяло, тихо и не холодно. 11 яиц. Три молодыы определённо несутся. 26 января 1940 года. Не таяло. Днём приличный ветер и очень холодный дождь, который тут же замерзал, оставляя на всём тонкий слой льда. потом тяжёлый и довольно мягкий снег четыре яйца 27 января 1940 года не таяло ночью определённо мягче потом тяжёлый влажный снег вечером опять очень сильно прихватил мороз птицы очень голодные днём около сарая толокся дрозд похоже слаб от голода девять яиц Всего за неделю 56 продано 20 за три шилинга 6 пенсов. 28 января 1940 года. Очень холодно. Ночью обильный снегопад, примерно 1 фут. Небольшой снег большую часть дня. 8 яиц. 29 января 1940 года. Сильнейший мороз за зиму. Ночью обильный снегопад всё засыпало местами сугробы 4-6 футов, дороги практически непроезжие, поэтому весь день никакого транспорта. Жестокий ветер. Несмотря на всё это, вода в деревенской колонке не замёрзла, хотя колонка утром была почти погребена под снегом. Несколько дней назад лёд в ней растопили кипятком. а потом её укутали в мешковину, после чего она не замерзала. 5 яиц. Далее перерыв в дневнике до 13 марта 1940 года. 11 марта 1940 года Виктор Голландс опубликовал В очареве кита и другие эссе. Было напечатано всего 1000 экземпляров. Часть из них погибла из-за бомбардировки. По выходе книги Оруэлл получил за неё 20 фунтов стерлингов. 13 марта 1940 года. Возобновляю дневник после долгого отсутствия из-за гриппа и прочего. В день нашего отъезда 30 января сорокового дороги были так занесены снегом, Что из 3 1/2 миль до Болдока мы смогли пройти по дороге всего около полмили. Остальной путь пришлось проделать по полям, где снег замёрз до твёрдого состояния и было не так много сугробов. На дороге они кое-где достигали 6 футов, а то и больше. Местами непонятно было, где проходит дорога, так как снег покрыл откосы и сравнялся с полотном по обеих сторон. По полям группами перемещались зайцы, иной раз примерно 20 животных вместе. Из-за мороза вся капуста, кроме нескольких ростков брюссельской, полностью погибла. Листовая капуста не просто погибла, но исчезла бесследно, несомненно съедена птицами. Парей выжил, хоть и в довольно жалком состоянии. Лакфиоли большей частью выжили, но те лакфиоли второго года, что я оставил, Все погибли. Старые гвоздики тоже погибли, но молодые живы. Все черенки роз выжили, кроме одного. Подснежники распустились, некоторые желтые крокусы тоже, несколько палеантусов пытаются цвести, тюльпаны и нарциссы показались. Ревень только-только дает побеги. Так же и пионы. На черной смородине почки, на красной нет, на крыжовнике почки. Компост, который я сделал с помощью Этко, не перегнил полностью. Трава везде сильно побурела и имеет чахлый вид. Земля из-за мороза очень измельчена и крошится. Потерял точный счёт яйцам, так что перестаю вести книгу, куда их записывал. Она так или иначе содержит точные сведения за 7 месяцев, которые пригодятся на будущее. По сведениям от молочника, куры с 29 января 40-го примерно за 6 недель снесли 270 яиц, вчера 10. Сейчас трудно продавать яйца, потому что на рынке избыток, так что положу часть из них для сохранности в жидкое стекло. Последние несколько дней прекрасная весенняя погода, сегодня холоднее, днем сильный дождь. скопал небольшой участок, мотыжил парей 14 яиц. 14 марта 1940 года. Ночью и немалую часть дня сильный снегопад. Противный мокрый снег, который долго не пролежит, но всё испоганил. Снаружи невозможно ничего делать. Начал в порядке эксперимента помещать яйца в жидкое стекло. считается, что надо брать яйца, снесенные 5-12 часов назад, поскольку если они пролежали день или два, это уменьшает время сохранности на несколько месяцев. Положил 20-30 старых яиц, снесенных примерно 6 дней назад, в стеклянную банку. Их можно будет использовать первыми. Для более свежих использую большой эмулированный таз. Буду класть в него яйца, которым не более двадцати четырех часов. Шестнадцать яиц. Пятнадцатая марта 1940 года. Ночью сильный мороз, утром дороги очень скользкие. Днем довольно солнечно и тепло. Таяло быстро, но трава большей частью все еще покрыта снегом. Появилось несколько голубых крокусов. Шестнадцать яиц. 16 марта 1940 года. Довольно солнечный день. Снега уже почти нет. 19 яиц всего за неделю, 5 дней, 75. 17 марта 1940 года. Дождь большую часть дня. Всё сейчас пропитано влагой. Розы дали хорошие почки. Альфред Хатчетт говорит, еще не поздно сажать черенки ежевики. Правда, в этом году они ничего не дадут. 16 яиц. 18 марта 1940 года. Сегодня по суше. Несколько капель дождя. Разрыхлил землю вилами для лука и внес суперфосфат. Несколько лакфиолей начинают давать бутоны. Но очень мало таких, которые действительно не пострадали от мороза. 15 яиц. 19 марта 1940 года. Жестокий ветер, мелкий дождь, то принимался, то переставал. Подготовил грядку для бобов, другую для цветной капусты, но невозможно пока ещё измельчить поверхностный слой земли. 16 яиц. 20 марта 1940 года. Несколько суши, но короткие дожди. Ещё немного копал и подготовил место для ежевики. 9 яиц. 21 марта 1940 года. Делается суши на очень медленно. Опять несколько коротких дождей. Сортировал картошку, из-за мороза сгнила как минимум треть, но если остальная гнить не будет, При нынешних темпах потребления хватит на несколько месяцев. Еще немного копал, расцветает маленькая абриета. Несколько пролесок тоже. На всех многолетних довольно сильные бутоны. В жидком стекле примерно 100 яиц. 16 яиц. 22 марта 1940 года. По суше, но слегка покапал дождь. посадил 3 ежевики черенками и два корня ревеня. Начал расчищать клубничную грядку. Распустились голубые и белые крокусы. 13 яиц. 23 марта 1940 года. Пожалуй, впервые прекрасная весенняя погода. Разве только днём пару раз принимался дождь на сливах бутоны 12 яиц всего за неделю 98 24 марта 1940 года Приятная весенняя погода большую часть дня Тёрн только ещё даёт бутоны на боярышнике серёжки и женские цветки Видел спаривающихся лягушек По большей части они уже выметали икру и кое-где уже начало развиваться потомство принёс немного икры домой. В саду распустилась примула и пелеантусы, но в лесу найти не смог, хотя миссис Никлс, которую мы встретили, отыскала чуть-чуть и фиалки тоже. Анемоны ещё не цветут. 18 яиц. 25 марта 1940 года. Большую часть дня хорошая погода, к вечеру стало более сыро. Расчистил часть клубничной грядки. 15 яиц продано 30 за 2 шиллинга. 26 марта 1940 года. Весь день почти беспрерывный дождь и ни на шутку холодно. Головы стики, которых я принёс, уже более или менее оформились и выбираются из игры. 15 яиц. 27 марта 1940 года. Погода улучшилась. Сеять семена пока невозможно. Ещё немного копал, внёс залу в грядку для лука. Головастики почти полностью оформились и начинают вилять хвостиками. 16 яиц продано 20 за 2 шиллинга 10 пенсов. 28 марта 1940 года. Ночью резкий заморозок, но вреда, кажется, он не причинил. Днём ясно, но довольно холодно. Расчищал дальше клубничную грядку, подготовил луковую грядку, завтра в неё вероятно можно будет сеять. Некоторые головастики уже плавают. В поле первый нарцисс, в саду ещё нет, хотя в других садах уже появляются. Из шести моих саженцев шиповника на пяти почки. Двадцать яиц. Двадцать девятое марта 1940 года. Посеял лук три ряда. Двух унц и семян должно было хватить на двести футов, но у меня получилось всего около ста. Несомненно, я сеял слишком густо. Сегодня холодно, пасмурно и ветренно. Днем прошел дождь. Семнадцать яиц. 30 марта 1940 года. Приятная весенняя погода. Посеял один ряд моркови, дополол клубнику, внёс немного навоза. Земля для бобов почти готова к посеву. В саду распускаются несколько нарциссов. Благодаря субсидии вся земля от Оллинктона до Болдка, кроме луга Иннеса за старожкой, распахана. 19 яиц. С выво за неделю 120. 25 кур, вероятно, наш рекорд. 31 марта 1940 года. Довольно холодно. Жестокий ветер весь день. Распустилось некоторое количество примул, также белые и голубые фиалки чистотел. Больше никаких диких цветов. Видел овцу с двумя новорождёнными ягнятами. Первый раз в этом году, на заметку, лягушачья икра в пруду, из которой я взял немного неделю назад, до сих пор примерно в том же состоянии, в то время, как из той, что я принес домой, развились головастики и плавают, несомненно, из-за разницы в температуре. 18 яиц. 1 апреля 1940 года. Сильный ветер. Он изрядно высушил землю, но с утра прекрасная весенняя погода. Вечером пасмурно, но без дождя. Всюду в огромных количествах распустились фиалки, поют жаворонки. Первый раз слышу их в этом году, хотя обычно они начинают петь намного раньше. Куропатки спариваются, грачи и чайки ещё нет. У некоторых тюльпанов формируются головки. Арабис хорошо распустился. На заметку. Некоторые клубни моркови, оставленные мной в земле, не уничтожены морозом, хотя большинство превратилось во что-то кашеобразное. Посеял бобы часть в ящик, чтобы заполнять пустые места, расчистил место для гороха и пастернака, ещё немного копал. 17 яиц. 2 апреля 1940 года. Большую часть дня приятная погода, но вечером сильный дождь примерно на полчаса и лёгкий дождик в середине дня. Некоторые мускари формируют головки. Часть лакфеоли почти в цвету. Видел летучую мышь первый раз в этом году. На плодовых деревьях неплохие бутоны. Подготовил участок для артишоков, их можно посеять завтра, если будет хорошая погода. Полол большую цветочную грядку. 15 яиц продано три двадцатки по два шилинга 7 пенсов 7 шиллингов после вычета комиссии 3 апреля 1940 года Ночью, похоже, был довольно сильный дождь. Всё утро лёгкая морось, днём большей частью хорошая погода. Посеял артишоки на новом участке. Он очень каменистый, но для них вероятно сойдёт. На это ушло 7 фунтов, так что осталось ещё 7. Полол кучю дёрна под сливой. Он пойдёт на грядку для кабачков. Варкуют голуби. 16 яиц продано 20 за 2 шиллинга 6 пенсов. 4 апреля 1940 года. Рано утром тонкая морось, потом солнечно и ветренно. В середине дня дождь примерно на 2 часа, потом опять солнечно и ветренно. Ещё немного копал. Земля опять чрезвычайно сырая. Подкормил нитратом калия парей и тот шалот, какой есть. На грецком орехе нечто похожее на крохотные еловые шишки, вероятно, мужские цветки. Посадил несколько саженцев многолетнего подсолнечника, которые дал мистер Хаджет. 15 яиц продано 20 за 2 шилинга 6 пенсов малошнику 5 апреля 1940 года пасмурно, но дождя как такового нет. Ещё немного копал, мотыжил клубнику, посадил ещё несколько саженцев подсолнечника. 15 яиц. 6 апреля 1940 года. Ночью резкий заморозок. Прекрасный тихий солнечный день, но к вечеру опять довольно холодно. Ещё немного копал. Мороз существенно улучшил почву. Полол участок между смородиной и клубникой, затем рассыпал известь. Заплатил титле 6 пенсов за 7-10 фунтов извести. После того, как вкопаю её в почву, участок может лежать под паром до июня. А тогда пойдет под брюссельскую капусту и тому подобное. Посеял в горшки кабачки и тыквы. Примечание. Кабачки в тех горшках, что ближе к дороге. Девятнадцать яиц. Одно-двух желтковое. Продано две двадцатки по два шиллинга. Сниженная цена. Всего за неделю сто пятнадцать. Седьмое апреля 1940 года. Ясно, и большую часть дня довольно тепло. Земля неплохо просохла. На яблонях хорошие бутоны. Докопал картофельный участок и грядку для гороха. Больше копать нечего, кроме произвесткованного участка. Подобрал в поле совиную погодку, очень большую, так что, может быть, тут опять живут сипухи. Арабис хорошо распустился. 13 яиц. 8 апреля 1940 года. Холодно, пасмурно и очень лёгкая морось. Земля не высохла, так что не могу пока сеять горох. Скопал произвесткованный участок, оставил его в очень грубом состоянии. Он может пребывать в таком виде примерно 2 месяца. Копать больше нечего. В земле очень много корней в юнка, но наружу пока ничего не вышло. Судя по всему, он появляется позже большинства многолетних сорняков. Полол незабудки, 17 яиц. 9 апреля 1940 года. Ясно, но довольно холодно. Зайцы спариваются. Видел брачную игру ястребов в воздухе. Посеял морковь короткоплодную и пастернак по одному ряду того и другого. Завтра можно будет сеять горох. 16 яиц. 10 апреля 1940 года. Ночью чуть-чуть покапал дождь, днем холодно и ветрено. Посеял горох. Следующий участок буду засевать примерно 25-го. 17 яиц. Продано 20 за 2 шиллинга, 20 за 2 шиллинга 6 пенсов. Молошник. 11 апреля 1940 года. Ночью резкий заморозок. Днём ясно, тихо и солнечно, но не особенно тепло. Земля теперь определённо высохла. Стриг траву насколько возможно, полол цветочную клумбу у сарая, посыпал навозной мульчи землёю, где у меня шток розы и прочее. Посадил три низкорослые ромашковые астры. Заплатил по 2 пенса за штуку. Семнадцать яиц. Уронил и разбил, все до одного. Не предполагал, что могут разбиться все без исключения, но вышло именно так. Забыл упомянуть два дня назад, что Питер Холлинг Суэрт нашел сорочье гнездо с тремя яйцами, а один из работников на ферме — гнездо Зарянки с яйцами. Это первые гнезда, о которых слышал в этом году, — сам не нашёл ни одного. Сорочьи яйца похожи на яйца чёрного дрозда, но несколько темнее, то есть как у грача, и если крупнее, чем у чёрного дрозда, то лишь немного, но очень остроконечные. 12 апреля 1940 года. Ночью, судя по всему, прошёл небольшой дождь, но ко второй половине дня всё высохло. собирал палки для низкорослых ром астр, подготовил место, чтобы посеять канарскую настурцию примерно через 10 дней, жёг немного мусора, подкормил локфеоли жидким навозом, грубо обработал граблями картофельную грядку, она всё ещё в неважном состоянии, но вероятно сеять уже можно. На ней похоже поместится 250-300 кустов. заказал только два стоуна семенной картошки, так что стоит заказать ещё стоун. Видел самку чёрного дрозда сидящую на гнезде. Вяхири, судя по всему, уже сделали себе гнёзда. До сих пор нет диких цветов, кроме примул, фиалок и чистотела. Почки распускаются довольно бойно. В некоторых садах расцвёл гиацинта идис. 15 яиц продано 20 за 2 шиллинга 13 апреля 1940 года Тихо, не очень тепло, пасмурно, но без дождя. Посеял кудрявую капусту, савойскую, брюссельскую, ромен, редиску. Не брокколи, так как семена у меня позднего сорта, их сеять в мае и июне. Также парей десятинедельный левкой на перстянку высадил 20 штук салата ромен заплатил 4 пенса не знаю выживут ли вряд ли если изрядно подморозит накрыл саженцы навесом из мешковины подкормил немного травоудобрением woolworths 6 пенсов для земли сейчас неплох был бы дождик 19 яиц всего за неделю 114, из них 17 разбито. На смежной странице. Расположение на рассадочные грядки, начиная от черенков розы Кудрявая, Левкой, Прусская, салат, Совойская, порей, на перстянках редиска Кларкия. 14 апреля 1940 года. Ясно, сухо, не особенно тепло. Обработал граблями голые места на лужайке и посеял там траву. Натянул проволоку для ежевики. Посеял кларкию в рассадочную грядку. Немного полол. Семнадцать яиц. Продано сорок четыре по два шиллинга шесть пенсов за двадцать. 15 апреля 1940 года. Похоже, ночью был небольшой дождь. Днем очень переменчивая погода. Большую часть дня ветрено, иногда солнце, но не очень тепло, несколько раз принимался дождь. Во второй половине дня чуть-чуть снежные крупы, а затем около шести вечера ливень с градом. Прикатывал траву катком, подкормил жидким навозом поздние тюльпаны, а не в бутонах. Подготовил три грядки для кабачков. Семнадцать яиц. 16 апреля 1940 года. Ночью снова мороз. Большую часть дня солнечно, но не слишком тепло. Днем временами снег или крупа. Мускари, сколько их есть, сейчас вполне распустились. Шалот кое-где ветвится. Посадил двадцать восемь фунтов картошки. Маджестик. Получилось 12 рядов, примерно 225 растений. Есть место ещё для 4 рядов, поэтому куплю вдобавок 10 фунтов семенной. Многие картофелины пришлось резать пополам, чего я не люблю делать, и проросших там считай не было, испорченных немного. Земля не в лучшем состоянии, так что, учитывая все обстоятельства, трудно ждать, что скоро что-нибудь покажется. Подготовил участок для репы. Поместится два ряда, 18 яиц. 17 апреля 1940 года. Ночью мороз, днём тихо, солнечно и довольно тепло. Стриг траву, вытащил некоторые из самых противных одуванчиков и так далее. Посеял несколько семян канарской настурции, подготовил места для посева кларки и так далее. На заметку. Табачная пыль не очень-то хорошо защищает семена от воробьёв. Дрозд с белым пятнышком на макушке всё время то влетает в сад, то вылетает. Когда имеешь возможность отличать определённую птицу от других, понимаешь, что у каждой птицы свой участок. Одна и та же особь постоянно показывается на одном и том же месте. 16 яиц продано 50 по 3 шиллинга за 20. 18 апреля 1940 года. Жестокий ветер и жуткий холод большую часть дня. После полудня сильный дождь примерно на час, после которого потеплело и сделалось тише. Расцвели нарциссы, расцвёл ползучий тимьян. Дикие нарциссы начинают понемногу отцветать. Посеял душистый горошек, кларкею, флоксы, подсолнечник, низкорослый. Всё это там и будет свисти. Заново подвязал некоторые розы, воткнул колышки для колокольчиков. Слишком холодно и сыро, чтобы многое делать снаружи. 17 яиц. 19 апреля 1940 года. Ночью, судя по всему, опять довольно сильный дождь. Утром пасмурно, днём тихо, солнечно и довольно тепло. Вечером снова дождь, но он больше, чем предыдущие похож на апрельские дожди. Днём видел первую ласточку. Двух. Та, которую я видел вблизи, была деревенская, не городская. Обычно я первыми вижу береговушек. Немного позже обычного, но самое большее на неделю. Посеял ещё несколько семян подсолнечника, прикатывал траву. 19 яиц. 20 апреля 1940 года. Пасмурно, но не особенно холодно. Некоторые слышали утром кукушку, но я нет. В середине дня небольшой дождь. Живые изгороди по-прежнему практически голые, а зиме пшеница в большинстве мест выглядит хорошо. В некоторых садах распустились тюльпаны. Чёрная смородина формирует цветки. Посадил три саженца люпина. Могут приняться, но в этом году цвести не будут. Купил ещё 10 фунтов семенной картошки Король Эдуард, 2/3 пенса за стоун. Утром в начале 10-го послышался взрыв. В сегодняшней вечерней газете говорится, что в Лондоне в это время взорвался завод боеприпасов, так что звук должно быть тот самый. Расстояние по прямой примерно 45 миль или чуть меньше. 14 яиц. Всего за неделю 118. Лук, посеян 29 марта 40-го, сходит густо, также и часть моркови, посеяна 30 марта 40-го. 21 апреля 1940 года. Солнечное тепло. Первый настоящий весенний день. Распускается первоцвет, расцвел барвинок, формируются цветки незабудок. По-прежнему нет кукушки. Эйлин посеяла гадеции и васильки. Кое-где всходит горох, посеян 10 апреля 40-го, но не бобы. 18 яиц. Продано 68 по 3 шиллинга 3 пенса за 20. Точнее, пенса. Пятьдесят по три шиллинга три пенса и восемнадцать по два шиллинга девять пенсов. Двадцать второе апреля 1940 года. Солнечно и вполне тепло, но очень ветренно. В такой день можно наблюдать, как раскрывается тюльпан. Каждые несколько часов отчетливо видна разница. Посеял репу, два ряда белая, горох. английское чудо, чуть рановато, если учесть, когда посеял предыдущий, но этот я не замачивал, так что нужно прибавить день-два. И остальную картошку король эдуард. Получилось 16 рядов по 20-25 растений в ряду, то есть примерно 350 растений. Если пойдёт более или менее, это даст примерно 5 центнеров. А где почти уже расцвёл тёрн, несколько цветков на старой сливе. 18 яиц. 23 апреля 1940 года. Тихо, пасмурно и тепло. Во второй половине дня чуть покапало. Распускаются тюльпаны, незабудки и лакфеоли. На смородине и крыжовнике формируются плоды. Полностью зацвели сливы и груши. Очень поздно, примерно на 3 недели позже обычного. Грачи сидят на гнёздах. Кормовые бобы хорошо поднялись. Посадил 20 саженцев цветной капусты, думаю, мелкий сорт. 13 яиц собрал примерно в 3 часа дня. 24 апреля 1940 года. Почти беспрерывный моросящий дождь со вчерашнего заката до сегодняшнего вечера. Дают всходы разнообразные семена, посеянные 10-15 числа. Всходят к ларке, посеянная всего примерно неделю назад. 20 яиц. Некоторые, видимо, снесены вчера. 25 апреля 1940 года. Прекрасная весенняя погода. Слышал кукушку первый раз. Много мошек сейчас. Слива цветет вовсю. Стрик траву, сделал канавку для третьего ряда гороха, еще немного подкормил навозом клубнику. Она сейчас свободна от сорняков. Если еще раз хорошенько прополоть ее после того, как покажется в юнок, и пойдут однолетние сорняки, можно будет мульчировать ее соломой и прикрыть сеткой. Взошло несколько бобов. Шестнадцать яиц. Продал двадцать за три шиллинга три пенса. Молошник? 26 апреля 1940 года. Еще один прекрасный день. Одно тыквенное семя дало росток, посеяно 6 апреля 40-го. Взошла морковь, посеянная 9 апреля 40-го, но пастернак нет. Вытащил весь парей, кроме одного ряда, да и этот не очень хорош. Сделал канавку для турецких бобов. Матыжил клубнику. На крыжовнике, похоже, ягод будет очень мало, возможно, из-за пересадки. Смородина получше. 14 яиц. 27 апреля 1940 года. Ночью дождь, утром ясно и довольно тепло. Вечером короткие дожди. Дикая слива цветёт очень обильно. Видел большую стаю, кажется, горлиц, около ста. Они сидели на телефонных проводах. Вероятно, только что прилетели издалека. Высадил две дюжины львиного зева, темно-красный и огненный, и одну дюжину левкоя, смешанного цвета. Заплатил по восемь пенсов за дюжину. Очень дорого, но сейчас довольно рано. Хлорат натрия сейчас стоит десять с половиной пенсов в фунт, До войны было восемь пенсов. Восемнадцать яиц. Продано десять, по два шиллинга шесть пенсов за двадцать. Всего за неделю сто семнадцать. Цветут одуванчики и пурпурная яснотка. Двадцать восьмое апреля 1940 года. Ночью небольшой дождь, днем ясно, тепло и тихо. Взошли несколько настурций. Самосевных. Репа, посеянная 22 апреля 40-го, только взошла. Уже на ней вредители, как и на сеянцах брюссельской и так далее. Кое-где всходит пастернак, посеян 9 апреля 40-го. Показались из земли несколько артишоков, посеяны 3 апреля 40-го. Опрыскал хлоратом натрия пустой участок у грецкого ореха. Начал натягивать веревки для фасоли и бобов и, но не хватило времени закончить ряд. Высадил одну дюжину очень мелких саженцев латука, защитил мешковиной. Попробовал проредить Кларкию, но она недостаточно выросла для этого. Семнадцать яиц. Двадцать девятое апреля 1940 года. Кажется, ночью был дождик. Весь день пасмурно, иногда негустой туман, почти переходящий в дождь, Но не особенно холодно. Чинил забор, но полностью его починить невозможно, так как недостаточно кольев. Высадил одну дюжину более крупного лотука от तितли, два пенса дюжина, снял мешковину с маленьких, выпустил головастиков, потому что не знаю, сколько дней меня не будет. Наскоро подстриг траву. Парей только всходит. В некоторых садах зацветают яблони. Оказывается, в Сдежних краях считают, что в полнолуние в мае всегда бывает заморозок, и люди сеют турецкие бобы с учётом этого обстоятельства. 15 яиц. Этим завершается том второй домашнего дневника.